Глава двадцать восьмая. День пятый. Продолжение. О веки настойчиво бьется жизнь. Я промаргиваюсь, но глаза открывать больно. Голова как разбитое яйцо. Из горла рвется стон, то ли вопль, то ли писк отчаянный рев зверя, попавшего в з а п а д н ю Пытаюсь привстать, но в голове б е с н у е т с я океан боли. Сил не осталось. Проходит время. Не знаю, как долго я здесь лежу. Думать об этом некогда. Смотрю, как мерно поднимается и опадает грудная клетка. Убеждаюсь, что моя помощь ей не нужна. Медленно опираюсь на хлипкую стену. Я снова во б л и ч и е Джонатана Дарби. Лежу на полу в детской. Осколки вазы не только у с ы п а ю т все вокруг, но и впиваются мне в голову. На выходе из спальни Стенуина Я получил удар в затылок, а потом меня оттащили в детскую. Письмо, б о л в а н Лезу в карман, е щ у письмо Фелисити и тайный блокнот Стэнуэна, но их нет. Нет и ключа от сундука Белла. В кармане только полученные от Анны таблетки от головной боли, завернутые в голубой носовой платок. Она вас предаст. Неужели она это подстроила? Предупреждение чумного лекаря и с ней ясного, но вряд ли враг способен вызвать в душе такие теплые родственные чувства. Может быть, Анна и помнит больше событий из прежнего витка, но если эти сведения призваны сделать нас противниками, то почему я запомнил из прошлой жизни только ее имя, зная, что буду гоняться за ней, как щенок за палкой? Нет, предательство заключается лишь в том. что я дал ей лживое обещание, но это можно исправить. Надо только придумать, как рассказать Анне всю правду. Глотаю таблетки в сухую и цепляясь за стену перехожу в спальню Стэнуин. На кровати все еще спит телохранитель, за окнами смеркается. Смотрю на часы, шесть вечера, а значит гости уже возвращаются с охоты. А вместе с ними и Стенуин. Может быть, они уже на лужайке перед особняком или даже поднимаются по лестнице. Надо уходить, пока не вернулся шантажист. Таблетки почти не помогают, голова кружится, пол выскальзывает из-под ног. Я о б р е д у по коридору восточного крыла, откидываю портьеру, выхожу на лестничную площадку над вестибюлем. Каждый шаг дается с трудом. Наконец я вваливаюсь в спальню доктора Дики. Меня тошнит. Спальня, как и в других комнатах этого крыла, у одной стены стоит кровать под балдахином, а в углу напротив, за ш и р м о й ванная и умывальник. В отличие от Бела, л добрый доктор украсил свое временное жилье фотографиями внуков, повесил на стену распятие, у кровати п о с т е л и л коврик, чтобы по утрам не морозить ноги на холодном полу. Подобные вольности в чужом доме я воспринимаю как чудо и разинув рот, изабыв о своих ранах, рассматриваю вещи цыдике. и Гляжу на фотографию внуков и впервые задумываюсь, есть ли у меня семья и родственники за пределами б л э к х и т а родители или дети, друзья, которые ждут моего возвращения. Заслышав шаги в коридоре, я роняю фотографию на тумбочку. Стекло в рамке разбивается. Шаги стихают вдали, но я вспоминаю о том, что нужно торопиться, ведь мне грозит опасность. Вытаскиваю из-под кровати соквояж доброго доктора, вытряхиваю на засланную постель содержимое: пузырьки, ножницы, шприцы и бинты. Последний соквояж а е вываливается б и б л и я короля Иакова, падает на пол, раскрывается. Слова и абзацы на ее страницах подчеркнуты красным. Также как в Библии Себастьяна Бела. Это шифр. В лицу Дарби расплывается волчья ухмылка. Он распознает мошенника. Похоже, дикий, приторговывает наркотиками вместе с Белом. Теперь понятно, почему он так заботится о самочувствии Бела. Боится, что его секрет раскроется. Я ф ы р к а ю В особняке и без того полно тайн, но мне нужна не это. Беру бинты и пузырек йода, подхожу к раковине и начинаю операцию без наркоза. в ы д е р г и в а ю осколок за осколком, по пальцам течет кровь, заливает мне лицо, капает с подбородка в раковину. От боли глаза слезятся, все вокруг плывет. Но за полчаса я наконец-то и з б а в л я ю с ь от своего фарфорового венца меня утешает лишь то, что Джонатану Дарби больно не меньше моего. Тщательно удалив все осколки, перебинтовываю голову, з а к р е п л я ю повязку английской булавкой и смотрю в зеркало. Повязка прекрасна, мой вид ужасен. Бледное лицо, впалые глаза, сорочка заляпана кровью. Я срываю ее, остаюсь в майке. Я разбит, р а с т е р з а н трещу по швам, чувствую, как распадаюсь на лоскуты. Какого чёрта? Восклицает доктор Дики в дверях. Он только что вернулся с охоты, промок насквозь, продрог до костей от холода, п о с е р е л как зала на каминной решетке, даже усы уныло обвисли. Он обводит спальню в з в о л н о а н н ы м взглядом, и я внезапно осознаю всю степень разрушений: разбитая рамка с фотографией любимых внуков заляпана кровью, Библия валяется на полу, содержимое саквояжа рассыпано по кровати. у м ы в а л ь н ы й таз полон кровавой воды, а кровавленная сорочка небрежно брошена в ванну. Наверное, в операционной после сложной ампутации порядка больше. Доктор Дики замечает меня в майке с н а с к а р а з а б и н т о в а н н о й головой, и его недоуменное возмущение сменяется яростью. Джонатан, что вы наделали? Гневно вопрошает он. Простите, я не знал, к кому еще обратиться. Испуганно говорю я: вы ушли на охоту, а я хотел отыскать в спальне Стэнуина хоть что-нибудь, чтобы помочь матушке и нашел его блокнот. Блокнот? с д а в л е н н о переспрашивает он: вы забрали блокнот из апартаментов Стэнуина? Джонатан, немедленно верните его на место, ну скорее же! кричит он, чувствуя мое замешательство. Не могу. На меня напали. Кто-то ударил меня вазой по затылку и украл блокнот. е стекал кровью, боялся, что телохранитель проснется, поэтому и пришел к вам. Последние слова падают в зловещую тишину. Доктор Дики бережно возвращает фотографию внуков на место, медленно складывает медицинские принадлежности в саквояж и засовывает его под кровать. Движения его натужны, будто мой секрет сковал его по рукам и ногам. Ох, я сам виноват. Бормочет он, знал же, что вам нельзя верить. Но Я так беспокоюсь за вашу матушку, что... Он качает головой, отстраняет меня, подбирает сорочку из ванны. В его действиях сквозит пугающая отрешенность. Я не хотел. С моей помощью вы обокрали Теда Стэнуина. Тихо произносит он, опираясь ладонями на край буфета. А Стэнуин меня одним пальцем в порошок сотрет. Извините. Лепечу я. Он резко оборачивается, пышет гневом. Ваши извинения ничего не значат, Джонатан. Точно так же вы извинялись за случай в э н д е р л и х а у с е а потом в Литл Хэмптоне. Не забыли еще? Значит, теперь вы меня решили накормить своими лживыми извинениями? Он сует мне скомканную сорочку. На щеках горят пятна румянцев, в глазах стоят слезы. Вы хоть помните, скольких женщин опозорили? А потом рыдая бежали искать з а щ и т у у матушки, умоляли ее помочь, обещали, что ничего подобного не повторится и улгали, улгали. И вот сейчас улжете мне глупому доктору Дики. Нет уж, с меня хватит. В одним своим присутствием все вокруг портите. С тех самых пор, как я помог вам появиться на свет, Боже мой! Я у м о л я ю щ е подступаю к нему, а он выхватывает из кармана серебристый пистолет. И тут же бессильно опускает руку, даже не смотрит на меня. Уходите, Джонатан, убирайтесь отсюда, или я вас пристрелю. Не спуская глаз пистолета, я о т п я ч у и с ь к выходу, переступаю порог, закрывая за собой д в е р ь Сердце бешено колотится. Это тот самый пистолет, из которого сегодня вечером застрелится Евелина. В руках у доктора Дики орудие убийства.